Сил нет. Отпустишь грех, будто кровь потеряешь. А ты ложись, батюшка, отдохни. А вы где ляжете, осматривая узкие нары и тесную конуру, спросил монах. На Голливуд пойдем. Темно уже, не дай бог, перехватят дикие. Светил лохматую голову отец Ювеналий. Ты вот что сделай. Брось-ка на пол шкуру. Я возле печки лягу в клетке на нарах. А ты поднарылись? На дровах поспишь. Екатерина с Иваном переглянулись. Вонах перехватил этот взгляд, нахмурился. Знаю, в облуде живёте, но чтобы при мне под одним одеялом с девкой не позволю. Опростились тут, проворчал, зевая. Сдёрнул с нары медвежью шкуру бросил у печки, улёкся и через минуту захрапел. На утро все, кроме караульных, стали крепить и расширять стены крепостицы. Баранов снабдил и отправил три посольства в разные якутские селения к знакомым тайёнам. С посольствами отправлены были подарки. Почётные послы были криолы, у которых разговор с синдейцами получается лучше. К вечеру в расширяющуюся крепостицу явились два посольства с незначительными, но ответными подарками. Третье вернулось раздетым и избитым. На другой уже день в первые два селения было отправлено почётное посольство с очень щедрыми дарами. В третье набран отряд из 70 стрелков. Лазутчики Немирного Селения тут же донесли, сколько воинов собирается в карательную экспедицию. И индейцы знали, что Барима не простит оскорблённого посольства. Селение было набито воинами близких родов с материка. Все хорошо вооружены и выменены обостонцев ружьями. До 500 воинов трясали оружием и уверяли таиона, что перебьют косяков как котов. Бер ему отловят живьём и добдут великую славу. Вселение даже не пыталось устроить оборонительных сооружений, спокойно поджидало нападавших возле своих оборобор и летников. Отряд Баранова высадился на открытом месте в полуверсте от селения. Глёт, переправив людей на галеру, встал на рейде, перенеся пушки на один борт. Герасим Измайлов с Петёй надёжными стволами остался на галерее возле самого берега. Промышленные выстроились квадратом в две шеренги. В середине Баранов с пушкой и отец Ювеналий, ощетинившись штыками, под барабанную дробь отряд двинулся к Селену. Обстреленный Прохор подбадривался Сое с Васькой: "С вашим прохиндеем, бере мой, мы не в таких переделках бывали. Блестели штыки этисаки, примкнутые к фузеям, мушкетам, винтовкам". Как барабан грохотал бубен. Индийцы без выстрела запустили отряд в селение, обступили со всех сторон. У доброй половины собравшихся были ружья, у других копья на ремне через плечо, луки и стрелы. Среди обступивших бросались в глаза Немногие рыжие и темно-русые, на подбородках у некоторых виднелись подрезанные бородёнки. Лицу всех были вымазаны краской, тела прикрыты меховыми плащами. И в толпе раздался хохот. Предвкушая лёгкую победу, чёрные глаза примечали для себя приглянувшуюся добычу. Видер уж я или не сношенного кафтана. В строй, пока командир отступился, будто акула разынула зубастую пасть, обнажив жерло пушки из самого баранова, размахивающего дымящим фитилем. После индейцы вспоминали, что приставные волосы на его голове стояли дыбом. Так осерчал Берема дети ворона, кричал он. Вы обесчестили моё посольство, оскорбив не только меня, но и белого царя, которому я верно служу, которому клялись в верности ваши тайёны. Я мог бы наказать вас всех, но не буду этого делать, так как питаю любовь к вашему героическому народу и не хочу проливать кровь. Любовь моя омрачена оскорблением. Выдайте бивших посольство для наказания, и мы расстанемся друзьями. А ваши роды получат щедрые дары. Белый царь непобедим. Кто не верит этому, Выходи на поединок. По толпе прокатился сиропат.